В 14.10 поступило сообщение от диспетчера за Байкальской железной дороги. Литерный состав из Улан-Удэ миновал разъезд на Транссибе и вышел на ветку, ведущую к аэродрому. 72 километра. Примерно 3 часа хода, учитывая состояние железнодорожного полотна, ослабленного весенними паводками. В 17 часов состав будет на месте. Три часа разгрузка, около четырех погрузка, не позже полуночи Мрия взлетит. В семнадцать часов состав не пришел. Не было его и в восемнадцать. Тимошук приказал оперативному дежурному связаться с Читой. Диспетчер Забайкальской железной дороги обещал все выяснить и перезвонить. Прошло полчаса, звонка не было. Тимошук приказал повторить вызов. Диспетчер сказал, что он пытается связаться с машинистом тепловоза по рации. Связь есть, но ни хрена не слышно сплошной треск. Попробует по релейке выйти на разъезд, а дежурному разъезда будет проще вызвать рацию тепловоза ближе. Прошло еще полчаса. Их щиты сообщили, что до разъезда дозвонились, но дежурный пьяный. Жена сказала, что сейчас подует корову и сходит к соседу. Тот умеет управляться с рацией. У подполковника Тимашука появилось ощущение и реальности происходящего. Конец 20 века. Компьютеры, спутниковая связь, виртуальная действительность, клонированная овечка Доли, интерактивный черт в ступе, литерный состав с модулями новейших истребителей бесследно исчезает на 70-километровой железнодорожной ветке. Корова. «Сколько времени доят корову?» Стемнело. Вспыхнули аэродромные прожектора. В начале взлетно-посадочной полосы чернела громадина Мрии. Небесный Левиафан. Корову доили полтора часа. Большая оказалась корова. Или сосед жил неблизко, или у жены дежурного по разъезду были больные ноги, но все приходит вовремя для того, кто умеет ждать. Сосед вызвал по рации машиниста тепловоза, потом по релейке связался с диспетчерской Читы. Диспетчер вызвал Потапова и сообщил, что состав из Улан-Удэ в 17 километрах от аэродрома сошел с рельсов. Фары БМП выхватывали из темноты то невысокую надпись, вдоль которой виляла грунтовка, то опоры высоковольтной лэп, проложенные параллельно железнодорожному полотну. Гусеницы рвали сухую верхнюю корку, месили глину, тяжелую машину мотала из стороны в сторону и вверх-вниз. Тимошуку приходилось крепко держаться за край люка, чтобы не свалиться с брони. Свободной рукой он прижимал к глазам бинокль, пытаясь высмотреть прожектора тепловоза но впереди была лишь голая, глинистая равнина с жидким кустарником, забитым сухими шарами перекати поля. Разбегались по сторонам попавшие в свет фар ежи. Однажды махнула огненно-рыжим хвостом лисица. Позади, далекими праздничными огнями, сиял аэродром. Впереди и вокруг была дичь, глушь, ночь, свисты ветра. Подступавшие слева лесистые увалы — обнаруживали себя лишь при стремительных пролетах Луны в разрывах тяжелых туч. Рядом с Тимошуком сидел, вцепившись в скобу, бригадир путейцев в оранжевом сигнальном жилете, напяленном поверх ватника, трезвый, злой и не понимавший, какого лешего его вытащили и из спастили из-за какой-то мыни. Из его бухтения Тимошук понял, что такая муйня, дело обычное. Сошел с катушек паровоз и сошел. Весной бывает, потому как грунт, и нужно не муйней заниматься, а вызывать им поезд. Без него все одно никак. Ремонтно-восстановительный поезд, как выяснил Тимошук, нужно вызывать из щиты. К послезавтраму будет, а через денек и наладят. Как к послезавтраму? Как через денек? Закричал Тимошук. Да так? А как? На руках-то не подымешь. А если подзавалился, так и вообще? А вон он сердечный, показал бригадир на далекие желтые огни впереди. Не завалился, ишь ты, скопытился. Делов-то! Через четверть часа БМП подползла к огням, ткнулась в насыпь. Тимашук спрыгнул в вязкую глину, вскарабкался на железнодорожное полотно, не заботясь о том, во что превратятся его костюм и плащ. Тепловоз стоял на рельсах. С первого взгляда все было нормально, лишь слегка перекошены прожектора, тлевшие в четверть накала. За тепловозом темнели большие крытые вагоны, а на шпалах, прямо перед буфером, горел костер. Вокруг него сидели кто на чем, пожилой машинист с мальчишкой-помощником и несколько солдат охраны в длинных бараньих тулупах и с калашниковыми. Докладывайте, приказал Тимошук. Солдаты промолчали, не зная, как реагировать на этого штатского, подкатившего на БМП, а машинист ответил, чего докладывать? Сам гляди. Скопытились маленько. Бригадир путейцев велел водителю БМП направить на тепловоз фары искатели, в их свете картина происшедшего предстала во всей своей очевидности, не требовавшей никаких пояснений. Две передние колесные пары правой частью сошли с рельса, раздробили шпалы и по ступице погрузились в щебенку.